Это развеселило ее еще больше. «Тебе ведь Энлиль дал рисунок с доллара?» — сказала она. «Там, где пирамида с глазом, вот это и есть технология производства и одновременно мой аллегорический портрет. Ну, не лично мой, а любой штар в любой стране». «Вы симпатичнее», — вставил я. «Спасибо». Пирамида – это тело богини, в котором конденсируется баблос, а глаз в треугольнике – обозначение сменной головы, которая позволяет возобновлять связь с людьми и видеть их после любой катастрофы или перемены в их мире. После любого до основания, а затем. Глаз отделен от пирамиды, поэтому вампирам не важно, во что люди будут верить через сто лет и какие бумажки будут ходить в их мире. «Доллары или динары? Мы как глубоководные рыбы. Нам не страшен никакой ураган на поверхности. Он нас не затронет». «Понимаю», — сказал я. «А насчет того, что я симпатичнее?» «Ну не умеешь ты притворяться. Смешной ты все-таки. Кстати, спасибо за мысли про мою прическу. Учту». Я ничего не говорил ей про прическу, но понял, что первое впечатление успело запечатлеться в моей красной жидкости. «Извините, пожалуйста», — сказал я смущенно. «Я не обижаюсь, не дура. Все правильно. Просто мне тоже скучно бывает. Мне ведь и телевизор надо смотреть, и журналы читать, теперь вот еще интернет. Там столько всего разного рекламируют и объясняют. Ты, мол, достойно! «Не сомневайся!» Иштар засмеялась, я понял, что она уже совсем пьяная. «Я и не сомневаюсь», — продолжала она. «Понятно, что достойно, раз весь гешефт на мне держится. Но ведь я не могу самолет купить или яхту. То есть могу, конечно, но что я с ними делать буду? Да какая там яхта? Я тут рекламу видела Давича. В журнале вон там, посмотри». Она кивнула на стол. Лежащий на краю глянцевый журнал был раскрыт на развороте, занятом большой цветной фотографией. Невеста вся в белом стояла у свадебного лимузина, утопив лицо в букете сирени. Кавалькада машин, сопровождение терпеливо ждала. Задумчивый жених крутил ус у открытой дверцы. Фотограф мастерски поймал завистливый женский взгляд из встречной малолитражки. Под фотографией была надпись «Прокладки». Ок. Синья. Победа. Су. Хую. Только тут до меня окончательно дошел смысл слов Энлили Маратовича про буш, которого нет. Шутка показалась мне безобразно жестокой. «Я даже такую вот победу не могу себе купить», — сказал Иштар. «Знаешь, как в песне?» «И значит, нам нужна одна победа, Одна на всех мы за ценой не постоим». Фронтовики говорят, здесь смысл не в том, что денег много, а в том, что ног нет. Вот так и я. Могу разве прическу сделать и макияж, ну сережки в уши вдеть и все. Ты уж не смейся над старой дурой. Мне стало стыдно. Еще стало ее жаль. Слава богу, что я заметил шрамы от фейслифта уже после укуса. Пусть думает, что хоть это ей сделали хорошо. Раздался писк мобильного телефона. «Да», — ответила Иштар. Послышалось тихое кваканье мужского голоса из кнопки наушника в ее ухе. «У меня», — сказал Иштар. «Говорим, да». «Хороший мальчик, хороший. Подрастет я его вместо тебя назначу, старый Боров, понял? Что, засал Ага-ха». Наушник опять заквакал. «Ну ладно», — согласилась она. «Пусть идет». «Раз так». Она подняла на меня глаза. «Энлиль! Говорит, тебе наверх пора!» «А как мне подниматься?» «На лифте. А где лифт?» Иштар кивнула на стену. «Только теперь я понял, что второго выхода из комнаты нет. Мы были в последней комнате галереи. Там, куда указывала Иштар, находился не вход в следующую алтарную комнату, а дверь лифта». «Лучше бы я на нём спустился», — сказал я. «А то чуть не утоп». «Спуститься сюда нельзя. Можно только подняться. И то, если повезёт». «Всё, я с тобой прощаюсь. Сейчас мне мутно будет». «А что такое?» — спросил я испуганно. «Бабло спойдёт. Я такая пьяная. В крыльях запутаюсь. Иди отсюда. То есть нет». «Иди-ка сюда!» Я подумал, что она собирается снова меня укусить. «Вы хотите...» «Нет», — сказала она. «Да иди, не бойся!» Я подошёл к ней вплотную. «Нагнись и закрой глаза!» Как только я выполнил её просьбу, что-то мокрое шлёпнуло меня в середину лба, словно там поставили почтовый штемпель. «Теперь всё!» «До свидания!» — сказал я и пошёл к лифту.